Через пару дней Ружена объявила, что завтрак это последнее принятие пищи до отбытия в Бартад. Можно пить только специальный витаминный коктейль, приготовленный Даниром. К часу следующего дня все явились к медотеку в специальной форме для криосна. Получив от Данира последние инструкции по погружению в сон и выходу из него, мы все улеглись в персональные модули жизнеобеспечения, кроме Пола. Все крышки были открыты. Пока близнецы Адамиди на своих визорах удаленно настраивали спящий режим систем станции, а Пол лично осматривал модули, подключал наши мониторы к системе слежения и запускал программные протоколы. Я чувствовала себя ужасно, будто впереди огромные перемены. Но меня при этом не будет. Внутренности переворачивались от неуемной тревоги. Где же буду я? Как это не существовать какое-то время? А вдруг я вообще перестану существовать? Стараясь глубоко дышать, чтобы не паниковать, думала я. Саша, впервые вижу, что ты волнуешься, склонился надо мной пол. Я распахнула веки и встретилась с его ласковым взглядом. Всё будет хорошо, правда? Я ни разу не раз находился в креосне. Главное, не паникуй, когда будешь выходить из него. Довольно неприятное ощущение, но ничего страшного. Ты прав, я волнуюсь. Какой-то животный страх перед этой процедурой, признала я. Но лишь для того, чтобы он ещё немного задержался на мне таким взглядом. Прибудем в Бартат, моби автоматически запустит системы жизнеобеспечения, подготовит для нас безопасную атмосферу, а примерно через 4 дня мы проснёмся. Если проснёшься раньше, ничего не предпринимай до того, пока крышка модуля сама не откроется. Я знаю, Данир только что говорил. Мне кажется, ты не слушала, улыбнулся он. Я умею волноваться и слушать. С улыбкой прошептала я. Пол немного постоял рядом, поправил моё термоодеяло и нажал что-то на панели управления модулем. Увидимся, красавица. Шутливо коснулся он кончиком моего носа. Я ощутила необычное покалывающее тепло, которое начало подниматься от пальцев ног. А я не постарею за это время. Чувствую, как путаются мысли, прошептала я. Ты станешь еще красивее. Вот увидишь. Улыбнулся Пол. Иласково провёл пальцем от скулы к подбородку. Чувствуя нарастающую слабость в теле, я всё же вынула руку из-под одеяла и поймала его пальцы в свои. Пальц сразу откликнулся и нежно сжал их. "Я хочу быть с тобой", тихо призналась я. "Я буду рядом". Он улыбнулся так тепло, что мне захотелось сбросить с себя всю одежду, притянуть его к себе и крепко обнять, окутать собой, сплестись. Но лицо Пола стало медленно расплываться. Мои пальцы соскользнули с его руки, веки потяжелели. И всё же, уплывая в сон, ещё некоторое время я чувствовала, как он держал меня за руку, а потом что-то прошептал, и горячий влажный след на ладони надолго запечатлелся в памяти.